Ва-23. Древние правила договориться о встрече с офисом арбитра оказалось непросто. К счастью, одна из думающих машин маяка по-прежнему обслуживала адептов, отвечала на вопросы, выдавала справки, следила за финансами и решала все остальные административные вопросы. В общем, работа невидимой бюрократической машины ни на секунду не останавливалась, несмотря на нашествие монстров и отчаянное положение маяка. «Война войной, однако как-то надо было регулировать жизнь более чем двухмиллиардного населения, и на это выделялись все необходимые ресурсы — кредиты, адепты и даже отдельно думающая машина». Алекс на секунду задумался. «Ну ладно, кредиты и оборудование он понимал, но зачем арбитру, собственно говоря, нужно использовать клерков? Если тут несколько думающих машин аж с трех маяков, почему они не могут заменить всех бюрократов?» Поинтересовался он умиром, пока они медленно двигались к платформе. При всех наших плюсах думающим машинам нельзя поручать принимать сложные решения. Начала объяснять она. Что ж ты раньше не сказала? А ведь я всегда подозревал, что ты даешь слишком много советов. Причем в самое неподходящее время. Обычно я указываю на твои ошибки и предлагаю наиболее разумный выход. Гордо произнесла спутница. И только тогда, когда дело зашло слишком далеко. «А решение в бою относятся к важным?» «Как раз в бою и надо слушать думающую машину, потому что она все видит, все учитывает, и у нее нет времени объяснять свои решения. Нормальный владелец просто подчиняется, а не задает глупые вопросы». «Да-да, обычно адепты и заводят думающие машины, чтобы им подчиняться!» — хмыкнул Алекс, но миром его проигнорировало. «Посмотрим, как действуют великие школы и вся армия свободных». Вместо ответа продолжила она. «Они бьют туда, куда им указывают, они спорят». «И это, по-твоему, неважное решение?» «Ты путаешь важность со сложностью. Это просто расчет, но не стратегия или тактика. За стратегию с тактикой в бою отвечают, например, полководцы. На маяке Рузар и Лис, а у нас в отряде Чалар. Я ему только помогаю, но не лезу в его дела. А он не лезет в мои вопросы. И все довольны. Мы доверяем друг другу» поэтому так хорошо сработались. Даже Эльгера подчиняется решениям Чалара». «Каждый должен заниматься своим делом», — машинально заметил Алекс. «Полностью с тобой согласна. Правда, есть у нас в отряде один неуправляемый тип, который может вмешаться в самый неожиданный момент и поломать все планы, хотя сам сказал, что отвечает только за защиту». любого правила бывают исключения». «Знал бы ты, как это иногда нервирует Чалару и Эльгеру, хотя они молчат». «Ничего, переживут. Но ты так и не ответила на мой вопрос. Я понимаю, что полководцев сложно заменить, однако они особая каста. К то это как относится? Неужели думающая машина не может заменить простого бюрократа?» «В первом радиусе не может», — с сожалением ответила Миром. «Слишком сложная энергетика у высокоуровневых адептов. Из-за этого их сложно прочитать». А это требуется при решении споров, расследованиях, переговорах и вообще везде, где нужно вникать в нюансы. Плюс от нас легко защититься навыками или вообще блокировать. Поэтому думающие машины лучше всех работают с большими объемами подготовленной информации. Но для многих внешних задач они не подходят. Нам нужны глаза, уши и мускулы. А еще вас слишком просто обмануть. Я помню, как мне приходилось убеждать твоих коллег в дворцах древних, что надо оживить старейшина. И они всегда соглашались. «Не преувеличивай, никого ты не обманул», — возмутилась миром. «Просто у нас есть инстинкт самосохранения, поэтому мы делали все возможное, чтобы ты справился. Тебе подыгрывали». «Сама же говоришь, что вас можно блокировать на высоком уровне, а значит и обмануть», — не сдавался Алекс. «Больше из спортивного азарта, чем по необходимости». «В любом случае, я — исключение. Меня почти невозможно обмануть». «Это еще почему?» «У меня есть твои метки. Они помогают считывать других, даже высокоуровневых адептов». «Ага, я понял. Ты эксплуатируешь своего владельца». «Я не буду комментировать эти абсурдные обвинения», — высокомерно ответила миром. «Ладно. Так куда мы летим? На платформу?» «Нет, там закрытая зона, но я уже связалась от твоего имени с кем надо, и мне дали точный адрес и назначили время. Нам надо быть на месте через полчаса». «Отлично. Так куда летим?» «Временное здание офиса арбитра находится с другой стороны платформы». «Веди». Быстро передвигаться возле платформы дозволялось лишь адептам с разрешениями, и с контролем таких простых правил думающие машины прекрасно справлялись. Поэтому Алекс медленно обогнул платформу, прикрытую отдельным силовым экраном, и заскользил между бесконечными мастерскими. Лететь пришлось долго, так как временный офис вынесли далеко за пределы изолирующего контура, внутри которого находились все производства и платформа. Очевидно, временный офис не требовал дополнительной защиты. По пути Алекс готовился к важному разговору. От этого разговора зависело слишком много в его плане, а вариантов было несколько. Но хотелось уладить вопрос мирно и с минимальными потерями для себя. «Это здесь?» — уточнил он, добравшись до нужного здания, которое больше всего напоминало исполинский прямоугольный ангар без окон, а в качестве украшения на нем красовалась лишь эмблема Совета Великих Школ. «Выглядит непрезентабельно. Скажи спасибо, что тебя сюда вообще пригласили». «Сначала посмотрим, как пройдут переговоры». Внутри сооружения также не поражало воображение. Собственно говоря, тут почти ничего и не было. Ни стен, ни отдельных кабинетов, а только открытое пространство, разбитое на небольшие квадратные зоны, которые обозначали места для встреч. В некоторых квадратах стояли столы и стулья, в других не было ничего, кроме терминала для доступа к думающей машине и таблички с номером. Очевидно, арбитр не собирался выделять дополнительные ресурсы на комфорт посетителей. Тем более две трети зон пустовали, так что арбитрам можно было понять. В оставшихся же квадратах скучали клерки, хотя кое-где виднелись посетители. Изоляция отсутствовала, и Алекс прекрасно слышал, о чем тут говорят. Какие-то мастера требовали дополнительных выплат, обещанных арбитрам за перевыполнение плана. Другие посетители клянчили компенсации на покупку вооружения или решали прочие насущные вопросы. В общем, обычная бюрократическая текучка. Время имелось, и Алекс медленно шел по проходу, пока не добрался до нужного номера. Как ни странно, в его квадрате помимо стола стояли еще два кресла. Видимо, по местным меркам это считалось вип-зоной. Правда, сейчас оба кресла пустовали. «Надо подождать», — предупредил Миром. «Твой клерк задерживается». «Подождем», — вздохнул он и спокойно уселся в кресло. Назначенный срок подошел, однако Клерк так и не появился, что вызвало у Алекса чувство нереальности происходящего. У них тут вторжение может начаться в любую секунду. Лис требует присоединиться. Лиса с и прямо сейчас проворачивают многомиллионную сделку, а он сидит в кресле и ничего не делает. Если бы не крайняя необходимость, он бы плюнул и на блокировку счета, и на весь офис арбитра. И отправился бы по своим делам. Но здесь и сейчас можно было решить главную проблему — малой кровью. Хотя придется потратиться. Воистину, бюрократия непобедима. Пробормотал он. Единственный плюс от ожидания — пришло сообщение от Церы, что она завершила сделку. Причем сумма оказалась даже чуть больше, что было очень кстати. Наконец, в проходе появилась знакомая фигура пухлой невысокой женщины с большими рыбьими глазами. Она быстро пролетела все расстояние и молча плюхнулась в кресло напротив гостя. Лариса не ожидал тебя снова увидеть», — признался тот. «Я тоже не ожидала. Ради этой встречи меня оторвали от важной работы на платформе», — напряженным голосом сообщила она, странно покосилась и зачем-то добавила. «Я отслеживаю статистику потерь». «Хм, наверное, это очень нужная работа, но я не отниму много времени», — пообещал Алекс, накрывая себя и женщину изолирующим полем. Окружающий гул мгновенно отрезало. Он продолжил. «Первым делом я хочу разобраться с блокировкой счета. Меня обвинили в проведении незаконных энергетических операций и велели явиться в офис арбитра. Так вот, я явился. Сейчас разберемся». Тихо произнесла Клариса и начала что-то делать в терминале. Алекса это удивило. Раньше женщина относилась к нему более непосредственно, даже снисходительно. А сейчас в глаза боялась смотреть. «Она явно тебя боится», — поделилась наблюдением миром. «Об этом тебе говорят мои метки?» «Не для всего нужны метки. Я использую свой обширный жизненный опыт. Не забывай, насколько я старше тебя. Так что можешь довериться моей мудрости. Клариса боится, я уверена». «Это я вижу. Но почему? Она тоже верит, что я одержимый. Но одержимые же не набрасываются на окружающих просто так. Вряд ли она осведомлена о таких нюансах» одержимый для многих чуть ли не миф, примерно как эмиссар. «Нет, тут что-то еще. Я ждал, что она будет более... любопытной, но никак не нервной». Тем временем Клариса закончила копаться в терминале, подняла голову, но быстро отвела взгляд и пробормотала. «Действительно, нам поступила информация, что вы занимались энергетическими операциями, уважаемый, и не заплатили все положенные налоги, а это...» «Я помогал членам своего отряда», — перебил ее Алекс, опустив ненужные подробности о своей работе на гильдии троп. «Помощь внутри отряда не запрещена и не облагается налогами, верно?» «Все правильно, уважаемый, это не запрещено. Сейчас я сниму блокировку». А, «Вот так просто?» — удивился Алекс. Он, конечно, не ожидал, что возникнут сложности. Блокировка скорее была небольшим неудобством, чем серьезной проблемой. Но он также не ожидал, что все пройдет настолько быстро. «Мы верим уважаемым лидерам свободных отрядов и всегда идем им навстречу, особенно в такое время, когда каждый разумный на маяке должен приложить все усилия ради достижения общей цели». На одном дыхании выпалила Клариса. «Хорошая речь. Для губернатора на митинге. Но я ни за что не поверю, что наш уважаемый арбитр упустит возможность заработать на налогах» хотя бы не попытается их вытрясти из меня. Что случилось, Клариса? — Ничего не случилось. У вас еще остались вопросы, уважаемый? — Да, — хмыкнул Алекс. — А не расспрашивал ли кто-нибудь обо мне? И не сообщила ли ты сведения о моем отряде? Женщина замялась. — Я... — Говори, не бойся, — подбодрил ее Алекс. — Нас никто не слышит. Даже думающие машины не преодолеют мое поле. И давай без этих «уважаемый». «Мы не первый раз общаемся. Так что тебя беспокоит, Лариса?» «О тебе ходят разные слухи», — выдавила она и затравленно оглянулась. Однако клерки в соседних квадратах не слышали разговора и вообще не обращали внимания на своего коллегу, а тем более на ее посетителя. «Что ты одержимый и что с тобой лично общался генерал Лис?» «Где ты все это успела услышать? Я же совсем недавно прибыл». «На платформе о тебе много говорят» призналась женщина. Хм, не знал, что я настолько популярен. Признаю, у меня состоялся приватный разговор с Лисом и Рузаром. Но к тебе он не имеет отношения. А насчет одержимого...» Алекс широко улыбнулся. «Не обращай внимания. Это мелочи. Лучше расскажи, кто к тебе приходил». Он не представился, но у него было разрешение из офиса арбитра. Как он выглядел? «Чемпион тринадцатого уровня. Высокий». «Худой, с белыми волосами, и с эмблемой из школы желтокрылого феникса». «Достаточно», — остановил ее Алекс, узнав в описании свиндера. «Что ты ему рассказала?» «Только про твой отряд. Но это его не удовлетворило, и он потребовал, чтобы я заблокировала твой счет. Как у куратора черного хирурга у меня есть такие полномочия, поэтому меня сюда и вызвали». «Так это ты заблокировала счет?» «Я не виновата. Я действовала по правилам». Лариса попыталась отодвинуться подальше, но лишь сжалась в спинку кресла. «Не волнуйся. По поводу блокировки счета у меня нет к тебе претензий. Все же было официально?» «Да, да». «Ну тогда не переживай». «Слава богам». Выдохнула Клариса. «Я думала, что...» «А вот по поводу раскрытия информации...» «У Беловолосого было разрешение». «Согласно правилам, вся доступная информация об отряде вносится в реестр маяка, и там ее может прочитать любой желающий». Плюс есть платные справки. Но Дасвиндер пришел к тебе лично. Вряд ли его интересовали общедоступные данные. Скорее всего, только скрытая информация. Алекс не стал продолжать, но выразительно посмотрел на клерка. Я могу упомянуть об этом инциденте в следующей беседе с генералом Лисом. Я... Но могу этого не делать, если ты мне немного поможешь. Ничего незаконного я делать не буду. Сразу предупредила женщина. За это сейчас строго наказывают. «А я ничего незаконного и не хочу», — хмыкнул Алекс. «Я только прошу перерегистрировать отряд «Черный хирург». «А, это? Нужно повысить категорию отряда? Конечно, я помогу. Сейчас все сделаю», — с облегчением затраторила Клариса, открывая терминал. «Не совсем. Я хочу основать гильдию». План Алекса был прост и опирался на традиции мира адептов. А надо сказать, это только со стороны могло показаться, что тут всегда прав самый сильный. Точнее, так и было, но на деле существовало множество неписанных правил. Впрочем, писанных также хватало. Поскольку адепты первого радиуса не хотели повторения войн и конфликтов, которыми славились кластеры, они создали совет великих школ. А тот объявил всеобщее перемирие. Собственно говоря, это была основная функция совета следить за порядком и улаживать разногласия между школами. Правда, на время большой гонки действовали особые правила, но в целом перемирие не нарушалось, и на протяжении тысячелетий школы не уничтожали друг друга напрямую. А если вооруженный конфликт все-таки случался, то вмешивался совет и выносил свое решение, которое соблюдали все. А если не соблюдали, то наступали последствия. Помимо школ, в первом радиусе также существовали гильдии и кланы. Они имели меньше власти и уважения, но также считались неотъемлемой частью мира адептов и защищались перемирием. Поэтому, например, ни одна великая школа не могла захватить какую-нибудь мелкую производственную гильдию и украсть все ее секреты или просто присоединить к себе. В отличие от свободных отрядов, гильдии и кланы имели реальную защиту хотя и тут имелись нюансы, и если школа хотела что-то получить, у нее существовало множество обходных путей. Но все эти пути были более дипломатичными и менее кровавыми. Так или иначе, если черный хирург вдруг превратится в гильдию, то ни генерал Лис, ни защитники великих школ, ни даже губернатор не смогут рассматривать Алекса как свою законную добычу. По крайней мере, открыто и они точно не смогут захватить и эксплуатировать его без серьезных для себя последствий. Против этого встанут производственные гильдии, да и многие школы к ним присоединятся. Одно дело — свободный отряд, а другое — официальная гильдия. В общем, план всем был хорош, вот только имелась в нем пара недочетов. Это в кластерах, захотел назваться гильдией и назвался а в первом радиусе гильдии регистрировали специальные органы, и это занимало много времени. А также дорого обходилось. Очень дорого. Цена оправдывалась тем, что если группа адептов хочет стать гильдией, она должна была доказать, что умеет зарабатывать. Иначе какой от нее толк? Это все звучало логично, однако регистрация гильдии даже с самого низкого первого грейда обходилась в 10 миллиардов кредитов. Казалось, что огромная сумма — сама по себе непроходимый барьер. Но вдобавок к этому Алекс находился в мертвом кластере, и тут возникали интересные юридические коллизии. Во-первых, местные кредиты считались временной валютой маяков и действовали лишь на время большой гонки, и потом должны были пересчитываться и компенсироваться советом великих школ. А во-вторых, заявку должен был рассмотреть офис арбитра. А будет ли он этим заниматься во время нашествия монстров — большой вопрос. Точнее, ответ был очевиден — не будет. А если и рассмотрят, то это займет много времени, которого у Алекса не было. Зато у него была Клариса, которая очень хотела помочь одному одержимому, чтобы тот не сильно на нее злился. Вторая удача. По странным правилам большой гонки, клерки Маяков обладали особыми полномочиями, особенно в чрезвычайных ситуациях. Например, как сейчас. И эти особые полномочия, в том числе, позволяли регистрировать гильдии. Достаточно было внести запись в реестр маяка и уплатить взнос. Собственно говоря, тут даже школы можно было основывать. Алекс не знал, кому и зачем это понадобилось. Видимо, кто-то могущественный давным-давно ввел это правило. А потом оно так и осталось, поскольку никого не волновало. «Ну, хочешь регистрировать гильдию? Пожалуйста». Только зачем? Сюда же прилетали не для этого. Разумеется, все эти тонкости раскопала миром, роясь в базах маяка. Вот только мало раскопать древние правила. Надо было еще суметь их осуществить. Причем за двенадцать часов. Причем в условиях, когда полной суммы на руках не было. И вот тут на первый план выходила Клариса. «Основать гильдию?» — недоуменно произнесла она. Казалось, удивление вытеснило всю робость и страх. Выпуклые глаза Кларисы впервые уставились прямо на гостя. «Все верно», — подтвердил тот. «Но это невозможно! Я не имею таких полномочий!» «Имеешь», — как можно более авторитетным голосом заявил Алекс. «Ты мой куратор. Проверь уложение большой гонки от Совета великих школ. Том 5, раздел Прочее, пункт 468. «Мне нужно время», — осторожно произнесла она и опять погрузилась в терминал однако через пару минут оторвалась и воскликнула. «Это стоит десять миллиардов кредитов!» Несмотря на звукоизоляцию, бурная реакция заставила клерка в соседнем квадрате повернуться и неодобрительно посмотреть на Клариссу. Алекс успокаивающе кивнул ему, мол, «Не волнуйся, приятель, я тут разберусь». Клерк поджал губы и вернулся к своим делам. «Десять миллиардов!» Не могла успокоиться женщина, не замечая реакции окружающих. «Зачем мы вообще обсуждаем такие вещи?» платеж можно разбить. «Что тут разбивать?» Тут уже вздохнул Алекс. Испуганная Клариса ему нравилась больше, чем возбужденная В следующем пункте указано, что платеж можно разбить на равные части и выплатить в течение двух лет. «Я это уже прочитала. Но это означает, что первый взнос составляет примерно 416 миллионов». «Такие деньги у меня имеются». «Имеются?» Пролепетала Клариса. «Ну откуда?» а «Поэтому ты встречался с генералом Лисом?» Алекс загадочно улыбнулся, но ничего не сказал. «Но...» — продолжила женщина. «Тут сказано, что одного взноса недостаточно. Решение все равно принимает уполномоченный офис арбитра. Я немедленно сообщу своему начальству». «Не надо никому ничего сообщать. Ты можешь сама внести запись и принять деньги». «Но это слишком важное решение». «Да брось, Кларисса! Неужели мелкая бюрократическая формальность беспокоит больше, чем монстры на орбите?» — спокойно произнес Алекс. Он мог бы надавить на женщину, но не хотел. В такой нервной ситуации она могла и сорваться. Адепты вообще имели множество сюрпризов. Однако Клариса вдруг успокоилась, криво усмехнулась и произнесла хриплым тоном, в котором слышалось больше куража, чем испуга. «Ты прав. Чего я боюсь?» Тем более из куратора отряда я превращусь в куратора гильдии. А это совсем другие деньги, которые мне очень нужны. Итак, уважаемый Алекс, от имени офиса арбитра Карбира я спрашиваю тебя. Ты действительно хочешь зарегистрировать гильдию? Да, и не меняй название. Пусть так и остается «Черным хирургом». Спустя четверть часа в реестре маяка Бета-4340 появилась новая запись о создании новой гильдии. Запись не сразу привлекла внимание, но такие вещи не могли долго оставаться незамеченными, и по маяку поползли новые слухи, которые не слишком понравились некоторым высокопоставленным представителям школы «Желтокрылого феникса». Однако у них прямо сейчас имелись проблемы посерьезнее. Уплаченная сумма вызвала удивление, и многие утвердились в мысли, что перед ними точно одержимый, просто немного странный и слишком деятельный. Но кто этих одержимых знает, что им подсказывает голоса в голове? В любом случае, лучше лишний раз с ним не связываться, а то еще прилетит потом, причем не от самого одержимого. В конце концов, он всего лишь инструмент. И пусть Вселенная напрямую не умела действовать без инструментов, однако благоразумному адепту лучше не вставать на пути у таких сущностей. Так советовали мифы и легенды, с которыми адепты маяка Бетта-4340 сейчас активно знакомились.